Пушкин не успел отправить письмо к Чадаеву. Россет предупредил поэта, что переписываться с московским философом опасно. Россет Клементий Осипович 1811-1866 годы, брат Александры Осиповны Смирновой, майор. Титулярный советник. Император прочел его философическое письмо и был изумлен его дерзостью. Как Россия, победоносная и грозная, прославленная Державиным и Карамзиным, стоящая на страже европейского легитимизма, и эта великая Россия оказывается велика лишь по своему географическому положению, А по существу эта страна варварская, оставшаяся вне европейской цивилизации. Чадаев сошел с ума. Императору понравилась эта мысль. Конечно, автор дерзкой статьи болен душевно. Его нельзя наказывать, его надо лечить. Его надо поручить попечению генерал-губернатора. Пусть врач ежедневно навещает безумца. Иное дело редактор и цензор. Их надо покарать, чтобы они впредь были осмотрительнее. Это известие о судьбе Чадаева казалось Пушкину зловещим. Нет, поэт не пошлет теперь письмо своему идейному противнику. Пушкин не ожидал, что царь окажет ему, Пушкину, такую медвежью услугу своей расправой с мыслителем и лишит его возможности вести спор по существу. 22 октября 1836 года последовало официальное запрещение телескопа. Можно ли жить после этого в проклятом Петербурге, где придворные лицемеры делают вид, что они оскорблены статьей Чадаева в своих лучших патриотических чувствах? Они, которые ненавидят и презирают Россию так же, как они ненавидят и презирают Пушкина. В самом деле можно сойти с ума от этой тирании Зимнего дворца и всех этих салонов, где подготавливается заговор против всякой независимой мысли и свободного творчества. Сегодня объявили сумасшедшим Чаодаева, а завтра объявят Пушкина. Если бы он был здравомыслящий, он бы радовался успехом Наталии своему придворному званию а он открыто негодует на милость монарха. Разве это не безумие? Поэт чувствовал, что надо каким-то решительным действием покончить с теми бытовыми условиями, которые связывали его и мешали ему писать. Надо было бы, что бы то ни стало, если не отказаться вовсе от светского образа жизни, то, по крайней мере, сократить выезды и приемы. Осенью Пушкин перевез семью с Каменно-Островской дачи не в огромную квартиру в доме Баташова, а в сравнительно скромную квартиру на Мойке в доме князей Волконских. Баташов Сила Андреевич, 1794-1838 годы, полковник лейбгвардии гусарского полка. В его доме семья Пушкиных жила в 1834-1836 годах. В доме князей Волконских контракт на наем квартиры в доме княгини Волконской был заключен 1 сентября 1836 года. Софья Григорьевна Волконская, 1786 год. 1869 годы, жена министра двора светлейшего князя Петра Михайловича Волконского, 1776-1852 годы, сестра Сергея Григорьевича Волконского, статсдама. В этой квартире было так тесно, что о приеме гостей нечего было и думать. Правда, в квартире было 11 комнат. Но кроме четырех детей в семье Пушкина жили две свояченицы и огромный штат слуг и служанок. Наемных слуг было 16 человек, две няни, четыре горничных, кормилица, мужик при кухне, лакей, повар, два кучера, полотер, прачка и какие-то еще два служителя. Но кроме этих наемных слуг были еще и крепостные, привезенные из деревни. Таков был чудовищный быт среднедворянского дома первой половины XIX века. Надо представить себе, как суетились вокруг трех капризных барынь все эти горничные и лакеи, как шалили и плакали детишки, окруженные своим штатом нянюшек, Как бестолково и беспокойно шла вся эта худо налаженная жизнь, когда хозяйки спали чуть не до заката солнца, а проснувшись озабочены были туалетом и выездом на очередной бал. Чтобы содержать такой дом, нужны были средства, их не хватало. Пушкин был кругом в долгах, кому только он не был должен. Каретному мастеру, извозчику, какой-то вдове оберман за дрова, купцу-бокалейщику. Книгопродавцу Белизару около 4.000 тысяч рублей, булочнику Роде, виноторговцу Раулю, аптекарю Брунсу и другому аптекарю Тимпмеру 410 рублей 70 копеек и так далее, и так далее. Оберман Екатерина, владелица дровяной лавки. Белизар Фердинанд Михайлович, 1798-1863 годы, содержатель книжного магазина в доме Голландской церкви. У него Пушкин начал покупать книги после возвращения в Петербург из ссылки. Рауль, владелец французского винного погреба в Петербурге. Брунс Леопольд, аптекарь в Петербурге. Типмер Христиан Андреевич. Владелец аптеки на Малой Морской улице. Чулков ошибается. Долг Пушкина ему составил 180 рублей. Был оплачен опекой. Но кроме этих мелких долгов, над Пушкиным висели долги значительные. И сумма превысила 120 тысяч рублей. Пушкин не был расчетлив а нуждающимся в деньгах всегда был готов отдать последнее. По свидетельству на на Пушкин был великодушен, щедр на деньги. Бедному он не подавал меньше двадцати пяти рублей. Но денежные дела его становились все хуже и хуже. Наталья Николаевна, равнодушная к стихам поэта, не так была равнодушна к гонорарам за эти стихи. Однажды издатель пришел за рукописью, проданной поэтом, Но рукопись оказалась в руках Натали. Поэт предложил издателю поговорить с женой, и тот вышел из будуара Натальи Николаевны весьма смущенный. Ему пришлось заплатить за рукопись вдвое больше, чем было условлено. Но в доме Пушкиных жила одна особа, которая ценила стихи поэта по существу — Александрина Гончарова. Она любила его поэзию и, кажется, самого поэта. Она была умнее сестеры, Пушкин был с ней дружен. Ходили сплетни об их интимной близости, их распространяли люди, не внушающие доверия. Одним из этих сплетников был князь Трубецкой. Будучи 74-летним стариком, он продиктовал свои воспоминания о Пушкине и Дантесе. Трубецкой Александр Васильевич, 1813-1889 годы, князь, сын сенатора Василия Сергеевича Трубецкого, 1776-1841 годы и Софья Андреевна Вейс, 1796 1848 годы. Однополчанин Дантеса пользовался большим расположением императрицы Александры Федоровны. Впоследствии, генерал-майор. Князь Трубецкой летом 1836 года, когда кавалергарский полк стоял в новой деревне, жил в одной хате с Дантесом. И со слов хвастливого Лавелласа сообщил потомству, спустя пятьдесят лет после событий, об его любовных удачах действительно мнимых. В рассказе Трубецкого столько анахронизмов и путаницы, что можно было бы вовсе не упоминать об этом ничтожном документе, если бы он не был характерен для той гвардейской среды, которая была враждебна поэту. Это все были приятели Дантеса распространявшие по Петербургу слухи о том, что Наталья Николаевна изменила мужу. Общество кавалергардов было филиалом салона Населероды. Цель была одна — оскорбить Пушкина и провоцировать его на какой-нибудь безумный поступок. Князь Трубецкой был одним из сознательных или бессознательных оскорбителей Пушкина. Дантес, по сообщению Трубецкого, пользуясь тем, что новая деревня находится поблизости от Черной речки, где жил Пушкин, часто посещал Наталью Николаевну. Но летом 1835 года у Пушкина их дача была на Каменном острове, и мемуарист опять путает даты и факты. Госпожа Полетика, ненавидевшая, между прочим, Пушкина, сообщила князю Трубецкому, что поэт находится в интимной связи со свояченицей Александриной. Пушкин, видите ли, ревновал Дантеса не к жене, а к Александре Николаевне. Полетика и далее Григорьевна. Родилась между 1807 1810 годами, умерла в 1890 году. Урожденная Авартей, внебрачная дочь графа Строганова и португальской графини Дьега. 1782-1864 годы, впоследствии ставшая женой двоюродного дяди Натальи Николаевны Пушкиной, Григория Александровича Строганова, подруга Натальи Николаевны Пушкиной. Этот рассказ дает понятие о той атмосфере сплетен, клеветнических слухов и нескрываемой ненависти к поэту, которые имели место в Петербурге в конце 1836 года. Этот вздорный рассказ становится драгоценным психологическим документом характерным для эпохи, если мы прислушаемся к интонации рассказчика. В то время несколько шалунов из молодежи, между прочим, Урусов, Апочинин, Строганов, мой кузен, стали рассылать анонимные письма по мужьям-рогоносцам. В числе многих получил такое письмо и Пушкин. Урусов Петр Александрович 1810-1890 годы сын сенатора, члена Государственного совета князя Александра Михайловича Урусова, 1767-1853 годы и Екатерины Павловны, урожденной Татищевой, 1775-1855 годы, поручик Лейб-Гвардии Измайловского полка впоследствии полковник, состоящий при директоре Департамента внешней торговли. Опочинин Константин Федорович, 1808-1848 годы, племянник Елизавета Михайловна Хитрово, двоюродный брат Дарьи Федоровны Фикельмон, сын Федора Петровича Опочинина, 1779-1852 годы, шталмейстера двора и дочери Михаила Илларионовича Кутузова, Дарьи Михайловны, 1788-1854 годы, поручик лейб-гвардии конного полка, позднее полковник флигель-адъютант. Строганов мой кузен. О каком Строганове идет речь, не совсем ясно. Это мог быть Александр Григорьевич, известный своими недоброжелательными отзывами о поэте после его смерти. Алексей Григорьевич, Николай Григорьевич или Григорий Григорьевич. Каждый из них приходился кузеном, а вернее, единокровным братом политики. Вот о каких милых шалостях поведал потомству князь Трубецкой. Любопытно, что эти шалости имели также место в салонах Вены. Как раз в это время венские легитимисты забавлялись, посылая неугодным им лицам анонимные пасквели. Эти бесстыдные пасквели даже печатались и распространялись во многих экземплярах. Таковы были нравы рыцарей Священного Союза. Несельроды и Геккерен подражали своим венским друзьям. К их услугам всегда была золотая молодежь. В Петербурге было немало шалунов, охотно исполнявших поручения своих шефов. Какой-либо иной инициативы предположить невозможно. О самом факте подлой игры, которой занималась титулованная Вена, мы узнаем от Даршака, интимного приятеля Дантеса и Геккерена, У Доршака была целая коллекция таких бумажек. Даршак, агюст, 1811, не ранее 1847 года, виконт, отташе французского посольства в Петербурге.